Звонок заставил миссис Донахью замолчать. Ее адвокат придержал ее за локоть и сказал, «Пусть он вас не беспокоит, уважаемая леди. Расскажите суду, как вы услышали шум, что вы увидели и что сделали». «Он получает свидетельницу», — возразила Бетти. «Ничего, кто-то ведь должен», — Гринберг замолчал. «Но...» Возражение отклоняется. Продолжайте, свидетельница. Ну, значит, я услышала шум, Ну и подумала, что бы это значило. Я выглянула, а там это это громадное, кровожадное чудище носится по моей усадьбе. Звонок снова перебил ее. Опять раздалось хихиканье, миссис Дунах его разгневалась. «Господа, да отключите же кто-нибудь эту глупую штуку!» «Не могу понять, какие нужно давать показания, чтобы она заткнулась!» «Соблюдайте порядок», — призвал мистер Гринберг. «Если подобное повторится, суд привлечет кое-кого за неуважение к нему». И он обратился к миссис Донахью. «По закону, свидетель не может отказаться от детектора, если предварительно выразил согласие на его использование. Но ваши показания...» «Информативного характера они не связывают суд. Продолжайте». «Хотелось бы в это поверить. Я за свою жизнь ни разу не солгала». Звонок молчал. «Она, должно быть, чистосердечно верила в то, что говорила. Я имею в виду, что суд будет решать, не полагаясь на машину». «Мой отец...» Всегда с недоверием относился к подобным штучкам. Он говорил, что это э, порождение дьявола. По его словам, честный бизнесмен не должен. Чего не должен честный бизнесмен, присутствующий так и не узнали. Гринберг в третий раз перебил ее, ближе к делу свидетельница. Мистер Бинфилд что-то нашептал ей, миссис Донахью продолжила. В саду находилось чудовище, что держит соседский мальчик. Оно поедало мои розовые кусты. А что сделали вы? Я растерялась. Потом схватила первую подвернувшуюся вещь. Это оказалась швабра. И выскочила за дверь. Зверь стал на меня надвигаться, и я... И смех всего зала. Будем... «Продолжать, миссис Донахью?» «Ну, я бросилась на него и начала колотить!» «Он стал огрызаться, его большие зубы!» «Дзынь!» «И что потом?» «Ну, потом этот трус повернулся и убежал с моего двора!» «Но мой прекрасный сад!» «Она горестно вздохнула и приложила платочек к глазам!» «Он совсем разорен!» Стрелка дрогнула, но звонок промолчал. Уполномоченный обратился к адвокату. «Мистер Бинфилд, каков размер ущерба, нанесенный миссис Донахью?» Адвокат несколько замешкался, но потом, по-видимому, решил лучше лишиться клиентки, чем подвергаться риску быть осмеянным на открытом процессе с этой звенящей игрушкой. «Пять...» «Розовых кустов, ваша честь, были съедены полностью или частично. Еще незначительные повреждения — лужайки и дыра в декоративном заборе». «А каков финансовый ущерб? Сумма, о которой мы и просим, ваша честь, — это не ответ». Адвокат мысленно вычеркнул миссис Донахил из списков своих клиентов. «Около двух сотен, ваша честь, но суд должен принять во внимание хлопоты и моральный ущерб». «Это абсурд! Мои призовые розы!» — истошно завопила миссис Донахью. Стрелка прыгнула, но упала назад, прежде чем зазвенел звонок. «Какие еще призы, миссис Донахью?» — устало спросил Гринберг. Тут снова заговорил адвокат. «Они росли рядом, эти чемпионы, и мужественная защита моей клиентки спасла их. Я счастлив сообщить это суду. Вы хотите добавить еще что-нибудь?» «Нет, Ваша честь, у меня с собой заверенные фотографии. Вот, пожалуйста. Очень хорошо». Миссис Донахью свирепо взглянула на своего адвоката. «Я хочу добавить еще кое-что. Я настаиваю на том, чтобы этот опасный кровожадный хищник был уничтожен!» Гринберг обратился к Биннфилду. «Это формальная просьба, адвокат, или чисто риторическое заявление?» Биннфилд совсем сконфузился. «У нас есть такое решение, Ваша честь. Суд примет его». Тут вмешалась Бетти. «Эй, подождите! Вся вина ламе в том, что он съел несколько жалких старых попозже, мисс Соренсон. Но никаких «но». У вас будет возможность высказаться. Суд считает, что располагает всеми основными фактами, относящимися к делу. «Есть еще свидетельства? Хочет ли еще кто-нибудь опросить свидетелей? Мы хотим...» Сразу же ответила Бетти. «Чего вы хотите? Мы хотим вызвать нового свидетеля». «Хорошо, он здесь. Да, ваша честь. Он на улице. Это Ламекс». Гринберг задумался. «Следует ли понимать вас так, будто вы хотите, чтобы Ламекс защищал себя сам?» «А почему бы и нет? Говорить-то он умеет?» Один из репортеров, пошептавшись с одним из своих собратьев по Перу, покинул зал. Гринберг пожевал губу. «Я знаю об этом. Я говорил с ним немного, но способность говорить еще не делает свидетеля правомочным. Ребенок еще до года может научиться говорить, но раньше пяти лет он вряд ли правомочен давать показания». Разумеется, представители нечеловеческих в биологическом смысле раз могут давать показания, но нет конкретных указаний, что именно это внеземное создание является правомочным. У тебя не все дома, зашипел Джон Томас. Лами может чертить, что наговорить. Тише! Бетти опять обратилась к Гринбергу. Господин уполномоченный. Вы произнесли такую длинную речь. Скажите, что она означает? Вы что, хотите вынести Ламми приговор, даже не расспросив его самого? Вы сказали, что он не может дать правомочные свидетельства. Но здесь же присутствует течь, и свидетельства оставляют желать лучшего. Бьюсь об заклад, детектор лжи не зазвенит, когда будет говорить Ламми. Конечно, он немного нашалил». «Съел несколько кочанов капусты и несколько засохших розовых кустов. Что же в этом ужасного? Я думаю, что многие из вас, будучи детьми, таскали тайком сладости». Она перевела дух. «Предположите, что в момент, когда вы стянули это лакомство, вас кто-то неожиданно ударил по лицу шваброй или выстрелил вас из ружья. Вы бы не испугались?» И не бросились бы бежать, сломя голову. Ламми очень дружелюбен. Все присутствующие знают это. А если нет, то они глупы и безответственны. Но разве кто-нибудь попытался его опрозумить? Его били, стреляли в него, пугали до тех пор, пока он не сверзился с виадука. И вы еще смеете утверждать, что Ламми не правомочен? А эти люди, которые так подло с ним поступали, правомощны? А теперь они же требуют убийства. Если бы маленький мальчик стащил печенье, они оторвали бы ему голову, лишь бы увериться, что он больше этого никогда не сделает. Вы что, с ума все посходили? Что здесь за фарс? Она замолчала, слезы струились по ее лицу, К своему собственному удивлению, Бетти заметила, что плачет по-настоящему. «Вы кончили?» – спросил Гринберг. «Пока да. Хочу заметить, что все это весьма трогательно, но суд не может руководствоваться эмоциями. Из ваших слов следует, что большая часть ущерба, за исключением капусты и розовых кустов, явилась результатом неправильных действий людей и не может быть взыскана с Ламекса или с его владельца. Судите сами, ваша честь. Хвост обычно следует за собакой. Почему бы не спросить Ламекса, как он сам это расценивает? Мы непременно дойдем до этого относительно другой части вашего выступления. «Я не вижу аналогии между ребенком и животным».